Глава двадцать «Репетицию я отменил. Выспись сегодня хорошенько», — сообщил Богдан, когда мы вышли. «Спасибо», — кивнула я, мечтая поскорее добраться домой и забраться в кровать. «Тебя отвезти?» «Нет, Вадик отвезет». «Мышка, вокруг тебя слишком много мужчин. Ты не находишь?» Вкратчиво поинтересовался Суворов. «Котик, это моя жизнь, а ты больше не мой парень!» Елейно улыбнулась я, подумав про себя, что это самые короткие отношения в моей жизни. Я даже рекорд Вадика побила. Всего одни сутки. «Потом поговорим!» – нахмурился Суворов. Я только рукой махнула. Выяснять отношения по третьему кругу было выше моих сил. Заглянув в кабинет, махнула Вадику на выход и, подхватив друга под локоток, гордо удалилась с вражеской территории. Когда мы спустились к себе, застали стайку щебечущих девушек-операторов, которые бурно что-то обсуждали, даже не замечая нас. «Кольца нет, значит, не женат», — авторитетно заявила одна из них. К своему стыду я не запомнила их имен. «Он мой, девочки!» Хищно улыбнулась другая, щедро намазывая пухлые губы алой помадой. Я всерьез заинтересовалась, кто же тот красавчик, который буквально деморализовал наших сотрудников. И потопала в кабинет, дабы удовлетворить любопытство. В кабинете сидел тот, кого я меньше всего ожидала увидеть. Руслан. Тишина напряженно давила, потому что оба мужчины были явно недовольны обществом друг друга и крайне оживились, заметив наш приход. Ну, по-женски я понимала дамочек за дверью, ибо брат у меня действительно красавец. Высокий блондин с голубыми глазами, в которых ясно читается уверенность в себе. «Рус, ты что здесь делаешь?» Удивленно поинтересовалась у брата, пока он сжал Вадику руку. «Я по делу», — серьезно ответил Руслан, покосившись на Стаса. Сердце забилось в ускоренном темпе, предчувствуя неладное. «Этот день когда-нибудь закончится?» «Говори», — вздохнула я. «Под вас копают, сестренка. Мне уже сообщили, что к вам две проверки сегодня приходили». «Это не конец», — огорошил нас всех Руслан, а я беспомощно сжала кулаки. «У тебя брачный контракт есть?» — поинтересовался он у Стаса. «Нет, все по любви», — жестко улыбнулся тот. «Спасибо за предупреждение, я разберусь». «Когда будешь труп прятать, нам не звони», — предупредил Вадик. «Мне тюремная роба по цветотипу не подходит!» Стас улыбнулся краешком губ, но кивнул. «Да что ж нам везет, как рыжим!» «Не выдержала я!» «В общем, так. Сестра у меня одна, и в обиду я ее не дам!» Решительно заявил Рус. «Проверок не будет. Я решил вопрос. Но твоя супруга очень решительная дамочка, она на этом не остановится!» Он снова посмотрел на Стаса. «Что у тебя на нее есть?» «Много чего», — хищно улыбнулся Стас. «Спасибо за помощь. С ней я сам справлюсь». «Маю, не вмешивай», — предупредил его Руслан. Но для себя я уже решила, что вмешаться стоило. Потому что к Стасу, несмотря на не самое удачное начало совместной работы, я относилась хорошо очень уважая его как человека. Как мужчина он меня не интересовал от совсем. А Николь вызывала глухое раздражение, задевая не только своего дрожайшего супруга, но и нас с Вадиком. А мы привыкли давать сдачи. Вот только выспимся, отправим проект итальянцам и сразу примемся за будущую бывшую». О Богдане я временно решила не думать. Поддержка брата воодушевляла. Его контроль не напрягал. Наоборот, я всегда могла быть уверена, что он придет на помощь и поддержит в трудную минуту, бросив все свои дела. Он всегда был таким. Когда я училась в школе, Руслан часто откладывал свои занятия, чтобы сделать со мной домашнее задание. А когда родители уезжали на пару дней, оставляя нас на попечительство Тассе, мы могли ночь напролет играть в видеоигры или просто болтать. Папа всегда учил, что семья должна быть на первом месте. И для каждого из нас семья действительно была святая. «Поехали!» Рус поднялся со своего места и кивнул мне на выход. У тебя мешки под глазами такие, что можно картошку складывать. Пожурил он меня. Тебя подвести? Поинтересовался он у Вадика. Нет, сам доеду. Решил лучший друг, целуя меня в щечку на прощание. Я собрала свои вещи, и мы втроем пошли к выходу, вызвав оживление у присутствующих дамочек. Они бы работали с таким рвением. «Да, мы выдыхаем, он женат». Не упустил возможности съехидничать Вадик. Девушки перевели на него горящие взгляды, но промолчали. А Руслан весело хохотнул, уверенно шагая к выходу. «Рус, мне страшно», — призналась я уже в машине. «Милая, это бизнес», — пожал он плечами. «Тут либо ты акула, либо тебя съели». «Наращивай броню, если собираетесь с Вадиком открывать свое дело. Воспринимай это как боевое крещение и знай, что я рядом», — серьезно проговорил Руслан. Я тепло улыбнулась, потихоньку обретая уверенность в своих силах. «Ты знал, что Богдан — один из соучредителей наших конкурентов?» «Этот момент я упустил», — признался Рус. «Хочешь, я ему морду набью?» Лукаво поинтересовался он. «Нет», — я рассмеялась. «Сама разберусь». «Только дров не наломай», — посоветовал Рус. «А то маму удар хватит». За ничего не значащими разговорами мы доехали до дома. Руслан с порога сразу же отправил меня в комнату, отсыпаться. Благодарно улыбнувшись, я ушла наверх. И стоило голове коснуться подушки, тут же провалилась в царство Морфея».